Он осмотрел дом издалека. Это был опрятный двухэтажный особняк с гаражом на две машины и просторным садом. У въезда рос большой кипарис. Ключник решительно остановил машину под кипарисом и подошел к двери. Первый же ключ с легкостью отпер ее. Дом внутри был тих. Он громко крикнул: «Кто-нибудь дома?» на случай, если бы ему ответили, у него было приготовлено объяснение, что дверь мол была не закрыта и он пришел не по тому адресу. Ответа не было. Он быстро осмотрел нижние комнаты, потом поднялся наверх. Там были четыре комнаты. В шкафу больше из них висели две шубы. Чемоданы оказались в другом шкафу. Ключник выбрал чемодан по крупнее и сунул в него шубы. В ящичке туалетного столика стояла шкатулка с драгоценностями, содержимое которой он вытряхнул в чемодан, добавив потом кинокамеру, бинокль и портативный приемник. Он закрыл чемодан и спустился вниз, где ему снова пришлось открыть его, чтобы положить внутрь серебряную вазу и поднос. Магнитофон, который он углядел в последний момент, он просто взял в руку, в другой вынес чемодан. В общей сложности ключник не пробовал в доме десяти минут. Он сунул вещи в багажник и отбыл. Час спустя он сгрузил добычу в мотеле. На шоссе шеф-ментор отвел машину на ту же стоянку и весело зашагал назад в Сен-Гриегри. Проходя мимо почтового ящика, он с добродушной ухмылкой сунул ключи в щель, как того требовали правила артиллеринвалидов, занимавшихся возвратом утерянных ключей. Вне всякого сомнения. Инвалиды не подведут и в скором времени доставят ключи владельцу. Неожиданное поживо по подсчетам ключника составляло в деньгах около тысячи долларов. Он выпил чашку кофе с бутербродом и пешком пошел на ирландскую протоку к слесарю. Ключ к президентскому был готов. И несмотря на неумеренность вознаграждения, Милн уплотил с легким сердцем. Над городом лениво и в разброс башенные часы отбивали полдень. Герцог Кроиден неуверенной рукой наливал себе виски четвертый стакан с утра. Услышав бой городских часов, он поглядел на свой хронометр машинально проверяя его и недоуменно покачал головой, пробормотав: «Сегодня и длинный же день, прямо длиннющий». И этот длинный день придёт к концу, отозвалась с дивана его жена, безуспешно пытавшаяся сосредоточить своё внимание на сборнике стихов Одина. Тон её был не столь резок, как раньше. События минувших дней сказались на нервах. Боже мой, неужели этот тип не мог позвонить? – сказал герцог, имея в виду Огилви. Мы же условили, что он не будет звонить, напомнила герцогиня. Это гораздо благоразумнее. Если, как мы планировали, машина на день где-нибудь спрятана, он, возможно, и сам прячется. Герцог Ройден склонился над дорожной картой, рассматривая ее уже не в первый раз. Пальцем он обвел Мэкон в миссис Типи и сказал. Близко, дьявольски близко. Еще весь день ждать. ждать, ждать и ничего не делать. Отойдя от карты, он пробормотал. Его могли обнаружить. Его не обнаружили. Мы так или иначе узнали бы об этом. Возле герцогини на диване лежал номер дневной газеты, за которым она посылала вниз секретаря. Кроме того, они каждый час слушали новости по радио. Радио и сейчас было включено, и приглушенный голос описывал последствия шторма в Массачусетсе, а перед этим передавал заявление Белого дома о Вьетнаме. И газеты, и радио упоминали о недавнем происшествии на шоссе, но только в том смысле, что розыски преступника продолжаются и ничего нового пока не обнаружено. Сегодня ночью у него было всего несколько часов, чтобы ехать, сказала герцогиня, словно успокаивая себя. Нынешняя ночь другое дело. Он выйдет сразу, как стемнеет, и к утру будет на безопасном расстоянии. В безопасном расстоянии. Ее муж мрачно вернулся к своему виски. Разумные люди думают только об этом, не о том, что случилось.